Противоборец в действии. Аллегория XX века. В какой-то момент Юнг осознал, что любое непризнанное внутреннее состояние противоречия воплотится в мире в образе судьбы. Это утверждение несет явный отпечаток мистицизма. Как может мир демонстрировать состояние души или отказ признать некую психологическую позицию? что ж цель абстракции показывать опыт и манипулировать представлениями для дальнейшей успешной адаптации. если два человека хотят одну и ту же игрушку, они могут оспаривать свои права на нее, а если договориться не удается или кто то отказывается вести диалог начинается борьба. если люди сомневаются в нравственных устоях на философском уровне и внутренняя битва не утихает, тревожность отражается в противоречевом поведении И возникает общее недоверие. Таким образом, средства разрешения спора с каждой неудачей деградируют и становятся все менее абстрактными, переходят от слова к образу и к действию. Те же, кто в нужный час не искореняют устаревшие отождествления и верования, вместо этого убивают сами себя. Александр солженицы написывает, как в Советском союзе во время сталинского террора устанавливали порядок и предсказуемость.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 Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург. 2006 год. Создание и совершенствование концлагеря, эффективного орудия геноцида, можно рассматривать как венец достижений технической революции и культуры человечества, подпитываемых негодованием и ненавистью к жизни. Эту страшную машину изобрели в Англии, довели до совершенства в Германии, широко распространили в Советском Союзе и Китае и возродили во время конфликта на Балканах. Становление международной фабрики смерти представляет собой, пожалуй, главное достижение бюрократического союза ненависти, трусости и лжи. В течение прошлого столетия десятки миллионов ни в чем не повинных людей лишились человеческого достоинства. Их пробатили принесли в жертву и безжалостно отправили на демонтажный конвейер. Это помогало угнетателям поддерживать патологическую стабильность и нравственную самонадеянность, навязанные террором и заблуждениями. Само название этого монстра ужасает ироничностью аллегории. Слово лагерь ассоциируется с летним солнцем и отдыхом, комедией и маскарадом, властью военных, послушанием и эффективностью. Лагерь смерти дьявольская штука черная сатира и пародия на прямое значение это антиутопия созданная в реальности благодаря упорному преследованию фантастического идеала идеологической чистоты статичного рая на земле концентрационный лагерь это произвольное объединение разных людей и строгое ограничение движения и мысли перегонка и конденсация процессов человеческой жизни сведение к основам принуждение внимания концентрация на базовых ценностях, лежащих в основе деятельности людей. Феномен концентрационного лагеря породил свою собственную литературу, хранящую память о выживании в условиях настолько суровых, насколько хватает воображения. А человек способен предположить существование и описать природу вечных мук ада со стенами толщиной в десяток километров, полыхающих огнем, который одновременно пожирает и обновляет плоть, так что ее можно снова сжигать примечание джеймс джойс портрет художника в юности москва 2016 год лагерная литература обладает странной эмоциональностью и последовательностью повествования из-за постоянного появления шаблонов поведения врожденных способов адаптивного действия и мышления возникающих естественным образом в ответ на переживания ошеломляющей аномалии или крайнейй угрозы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 там воскреснешь ты душой. Ни черта вы не поняли, там-то ты и размякнешь. Примечание. Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург. 2006 год. Крайность лагерных условий, по-видимому, только усиливает привычные склонности поведения, лучше показывает возможности человеческой души. Обычно все начинается с падения, с неожиданного, несправедливого, своевольного и неотвратимого ареста. Когда будущий заключенный начинает непроизвольное нисхождение в преисподнюю, он все еще сохраняет исторически и культурно обусловленную уверенность в собственной безопасности, прочно укоренившуюся в его сознании. Он отождествляет себя с работой, социальным статусом, взглядами на настоящее, надеждами на будущее». Но как-то раз ночью в эту обманчивую уверенность вторгается судьба. Арестовывать приходят без предупреждения, на рассвете, когда люди легко пугаются, теряются и практически не могут оказать сопротивление. Они готовы к сотрудничеству, чувствуя наивную надежду и страх за безопасность семьи, торопливо собранной и беспомощно стоящие в собственном доме, оказавшиеся во власти государственной власти в самом презренном и репрессивном ее воплощении.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 Это еще сборы дрожащими руками для уводимого. Смена белья, куска мыла, какой-то еды. И никто не знает, что надо, что можно и как лучше одеть. А оперативники торопят и обрывают. Ничего не надо, там накормят, там тепло. Все лгут, а торопят для страху. И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нем есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого жестука в двери.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 Арест означает мгновенную утрату личных достижений и социального положения, изоляцию от семьи и друзей. Это насильственный сдвиг привычного контекста уничтожает все напоминания об отождествлении с группой и признаки социальной иерархии, разрушает прежние идеалы, подрывает целенаправленную деятельность, обнажает исконную уязвимость человека, которого собираются безжалостно использовать. Арестованного жестко лишают уверенности в собственной индивидуальности, привычном окружении и условных надеждах, лишают даже одежды и волос. К нему относятся с крайним презрением и насмешкой, невзирая на прежнее социальное положение. Это полное разрушение социального контекста связи с обществом усиливает у недавно арестованного чувство самосознания, наготы и уязвимости. Он невыносимо взволнован, чрезвычайно неуверен в себе, выброшен в новый непривычный мир, непредсказуемую обитель смерти. Мы ждали в сарае, из которого вполне могли отправиться в дезинфекционную камеру. Появились эсэсовцы, расстелили одеяло и приказали бросать туда все имущество, часы и драгоценности. Среди нас еще оставались наивные пленники, которые, удовольствию опытных надзирателей из числа тех же заключенных, спрашивали, не могут ли они сохранить обручальное кольцо, медаль или талисман. Никто еще не осознавал, что отнимут абсолютно все. Я незаметно подошел к одному из лагерных сторожилов, показал сверток бумаги во внутреннем кармане пальто и доверительно сказал, «Это моя научная работа. Я знаю, вы скажете, что мое спасение — это подарок судьбы, и больше нечего от нее ждать». Ничего не могу с собой поделать. Я должен сохранить рукопись любой ценой. Это труд всей моей жизни, понимаете?» Да, он начинал понимать. По его лицу медленно расползалась улыбка. Сначала жалостливая, потом все более веселая, насмешливая и оскорбительная. Наконец он перевел всего одну фразу в ответ на мою просьбу. Фразу, которая всегда присутствовала в лексиконе лагерных заключенных. «Твою мать!» В этот момент мне открылась истина. Я сделал то, что завершило первую фазу душевного перерождения. Я перечеркнул свою прежнюю жизнь. Примечание. Виктор Франкл. Man's Search for Meaning. An Introduction to Logotherapy. Нью-Йорк, 1971 год. У арестованного не остается внутреннего стержня, социально-исторических представлений, защищающих его от ужасного мира заключения и рабства. Нет модели желаний и ожиданий, которая подавляла бы смертельный ужас, направляла его деятельность и сохраняла надежду. Его насильственно изгнали из рая, он осознал невыносимое ограничение существования, свою наготу, и был приговорен к бесконечному труду и порабощению. В результате он оказался во власти своих худших страхов, душевного хаоса и тяжелой депрессии. Так было у многих, не у одного меня. Наше первое тюремное небо были черные клубящиеся тучи, черные столбы и извержения. Это было небо помпеи небо судного дня, потому что арестован был не кто-нибудь, а я — средоточие этого мира. Наше последнее тюремное небо —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 потеряешь совесть. Примечание. Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург. 2006 год. В концлагере работают на износ. Это изнурительная деятельность в смертельно суровых условиях, страдание ради страдания, бессмысленный труд, жалкая пародия на производительность и сопровождается постоянными, сознательно организованными лишениями. Примечание. По оценке Солженицына, около 250 тысяч заключенных истребительно-трудовых лагерей отдали жизни, чтобы построить канал «Волга-Москва». Когда он был закончен, то оказался слишком мелким, чтобы его можно было использовать по любому из предполагаемых назначений. Большая часть канала была вырыта вручную, в разгар зимы, с помощью самых примитивных инструментов. Там же. Самое страшное время в лагере — начало нового дня. В тихий ночной час три пронзительных свистка безжалостно вырвали нас из изнурительного сна и бессознательных мечтаний. Мы с трудом втискивали распухшие от водянки ноги в мокрые башмаки, вставляя вместо шнурков обрывки проводов. Отовсюду раздавались жалобы и стоны. Однажды утром я услышал, как храбрый и достойный человек плакал, словно ребенок. Он не смог надеть скукоженные ботинки и вышел босиком на заснеженный плац. В эти ужасные минуты я нащипывал в кармане маленький кусочек хлеба и с наслаждением жевал его, чтобы хоть как-то утешиться. Примечание. Виктор Франкл. Men's Search for Meaning. An Introduction to Logotherapy. Нью-Йорк, 1971 год.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 Конвой пристреливал, чтобы не убежали, пока за ними вернуться. Примечание. Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург, 2006 год. Никто не может погрузиться в описание сознательных зверств прошлого века, не признав, что это зло совершалось преимущественно добропорядочными и послушными членами общества. Придя к такому выводу, что также является самопознанием, нельзя не впечатлиться яркостью и глубиной литературных и мифических представлений о зле, мощной, живой силе и вечно активном сверхъестественном образе, воплощенном в сознании. Это неизменная черта человека, каждого человека, всецело оправдывающая мстительность, разрушение, распад, страдания и смерть. О, Роза, ты больна, во мраке ночи бурной, разведал червь-тайник любви твоей пурпурной, и он туда проник, незримый, ненасытный, и жизнь твою сгубил, своей любовью скрытной. Примечание. Уильям Блейк. Стихотворение. Москва, 2007 год. Массовая резня в Руанде. Поля смерти в Камбодже. Десятки миллионов погибших от репрессий, по оценке Солженицына, в Советском Союзе, бесчисленные убийства во время культурной революции в Китае, так называемого «большого скачка», еще одна мрачная шутка, сопровождаемая при случае пожиранием жертвы, унижение и изнасилование тысяч мусульманских женщин в Югославии, холокост нацистов, расправа, которую учинили японцы на материковом Китае, Все эти события объясняются не зверством, не родством человека с невинным животным и даже не общим или частным внутренним побуждением защитить свою территорию, а глубоко укоренившейся повальной духовной болезнью, невыносимостью самосознания, мрачным предчувствием неизбежных страданий и патологическим отказом смотреть в лицо последствиям. Люди — это не просто от рождения агрессивные, плохо социализированные и потому неуправляемые хищники. В лучшем случае такая теория может объяснить лишь преступные наклонности. Все дело в том, что рабская приверженность силам общества, самому принципу приручения, позволяет нам творить наиболее разрушительные и организованные злодеяния. Именно дисциплина немцев, а не их преступность, сделало нацистов воплощением ужаса. Именно верность, патриотизм и преданность советских и китайских коммунистов породили массовые преследования и исправительные трудовые лагеря, стирающие заключенных с лица земли. Человек – не жертва социума, не невинный ягненок, развращенный силами, не подвластными индивидуальному контролю. Мы создали общество по своему образу и подобию, оно дает нам равное количество возможностей и орудий уничтожения. Люди выбирают зло ради зла, ликуют в агонии, наслаждаясь болью, поклоняясь распаду и болезни. Мы входим в раж, мучая своего ближнего и пляшем на его могиле. Человек презирает жизнь, свою собственную слабую жизнь и уязвимость других, и трудится, не покладая рук, чтобы опустошать, подрывать, разрушать, истязать, злоупотреблять и пожирать. Со стороны два рыжеватых камня на поле. Где-то учатся ровесники наши в сорбонах и Оксфордах, играют в теннис на своем просторном досуге, спорят о мировых проблемах в студенческих кафе. Они уже печатаются, выставляют картины, выворачиваются,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 Мы идём, не видя, где жидко, где твёрдо, всё мяся подряд, отступаясь и дёргая друг друга. И в жилой зоне темно. Только адским красноватым огнём горит из-под плиты индивидуальной варки. И в столовой две керосиновые лампы около раздачи. Ни лозунга не перечесть, не увидеть в миске двойной порции крапивной баланды. Хлещешь её губами на ощупь. И завтра так будет. И каждый день...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 Господи, Господи, под снарядами и под бомбежками я просил Тебя сохранить мне жизнь, а теперь прошу Тебя, пошли мне смерть. Примечание. Александр Солженицын, Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург, 2006 год. Принято считать, что люди, которые основывали, строили и управляли концентрационными лагерями в Германии и Советском Союзе в какой-то степени отличались от тех, кого мы знаем, любим и кем сами являемся. Но для такого предположения нет никаких оснований, кроме душевного спокойствия и невежества ума. Образ охранника концлагеря точно так же определяет современного человека, как и образ заключенного. От это бездонная пропасть. А почему? Потому что нет такой беды,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 И другая девушка спустилась в овраг, отползла к Владыкинскому шоссе и убежала. Охрана была растяпистая. А по шоссе ходит московский городской автобус. Спохватились, ее уже не поймать. Подняли тревогу. Приходил злой черный майор, кричал, что за этот побег, если беглянку не найдут, весь лагерь лишат свиданий и передач на месяц. И бригадирницы рассверепели, и все кричали, особенно одна —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 Опыт художественного исследования. Екатеринбург, 2006 год. Кто бы мог сказать, даже самому себе, если бы у меня был выбор, я лучше стал бы гражданином-начальником, а не наказанной девушкой. Но без этого признания нет причин меняться или бороться со злом, притаившимся внутри. Но кто ж иной, как зачинатель зла, столь темные дела измыслить мог? зачатки погубить весь род людской, смешать и ад, и землю воедино, и славу содержителя попрать. Примечание. Джон Мильтон. Потерянный рай. Москва. 2009 год. Столкнувшись с ужасами лагерной жизни, а она тоже жизнь, многие теряют человеческий облик. Признаем истину. На этом великом лагерном развилке, на этом разделителе душ Не большая часть сворачивает направо. Примечание. Александр Солженицын, архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург, 2006 год. Но эта порочность вызвана не лагерными лишениями, какими бы суровыми они ни были. — Хлеб не роздан равномерно кусочками, а брошен в свалку. Хватай!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 Эти условия лишь служили предпосылкой появления последствий и решений, принятых до заключения под стражу. Люди зачастую готовы поступать не по совести, но оставаться под защитой, готовы пожертвовать душой ради безопасности. Глядя на людей, несложно понять. Находясь между рождением и смертью, одна треть стремится к жизни, одна треть к смерти. И те, кто просто переходят от рождения к смерти – также составляют одну треть. Примечание. Лао-цзы. В привычном нам мире жадности страх достигает кульминации в той же слепой неспособности думать о горе, о прошлом и будущем, о человеке и боге, которые Солженицын отметил в лагерях, хотя в данном случае причина менее очевидна. В обычной жизни люди справляются со смертельным ужасом так же, как в концлагере, через абсолютное отождествление с системой и последующее отвержение себя, через принятие идеологического обещания материальной безопасности и незаслуженной гарантии душевного равновесия. С другом моим Паниным лежим мы как-то на средней полке вагонзака. Хорошо устроились. Селедку в карман спрятали, пить не хочется, можно бы и поспать. Но на какой-то станции в наше купе суют ученого-марксиста. Это даже по клиновидной бородке, по очкам его видно. Не скрывает, бывший профессор коммунистической академии. свесились мы в квадратную прорезь, с первых же его слов поняли непробиваемые. А сидим в тюрьме давно и сидеть еще много, ценим веселую шутку. Надо слезть, позабавиться. Довольно просторно в купе с кем-то поменялись, стиснулись. Здравствуйте, здравствуйте. Вам не тесно? Да нет ничего. — Давно сидите? — Порядочно. — Осталось меньше? — Ну, почти столько же. — Посмотрите, деревни какие нищие. Соломы, избы косы. — Наследие царского режима. — Ну да, и советских лет уже тридцать. — Исторический ничтожный срок. — Беда, что колхозники голодают. — А вы заглядывали во все чугунки? — Но спросите любого колхозника в нашем купе. — Все посаженные в тюрьму озлоблены и необъективны. — Но я сам видел колхозы. — Значит, не нехарактерные. Клиноборода и вовсе в них не бывал, так и проще. Но спросите вы, старых людей, при царе они были сыты, одеты, и праздников столько. Не буду и спрашивать. Субъективное свойство человеческой памяти — хвалить все прошедшее, которое корова палата два удоя давала, он и пословица иногда. А праздники наш народ не любит, он любит трудиться. А почему во многих городах с хлебом плохо? Когда? Да и перед самой войной неправда. Перед войной как раз все наладилось. Слушайте, по всем волжским городам тогда стояли тысячные очереди. Какой-нибудь местный незавоз а, скорее всего, вам изменяет память. Да и сейчас не хватает. Бабьи сплетни. У нас семь-восемь миллиардов пудов зерна. А зерно перепревшее. Напротив, успехи селекции и так далее. Он невозмутим. Он говорит языком, не требующим напряжения ума. Спорить с ним — идти по пустыне. О таких людях говорят, все кузни исходил, а не кован воротился. А сложись его личная судьба иначе, мы не узнали бы какой-то сухой, малозаметный человечек. С уважением читали бы его фамилию в газете, он ходил бы в наркомах или смел бы представлять за границей всю Россию. Спорить с ним бесполезно. Гораздо интереснее сыграть с ним. Нет, не в шахматы. В товарищей. Есть такая игра. Это очень просто. Пару раз ему поддакните, скажите ему что-нибудь из его же набора слов, ему станет приятно, ведь он привык, что все вокруг враги, он устал огрызаться и совсем не любит рассказывать, потому что все рассказы будут тут же обращены против него. А приняв вас за своего, он вполне по-человечески откроется вам, что вот видел на вокзале, люди проходят, разговаривают, смеются, жизнь идет. Партия руководит, текут великие события, Кто-то перемещается с поста на пост, а мы тут с вами сидим. Нас горсть, надо писать, писать просьбы о пересмотре, о помиловании. Или расскажет что-нибудь интересное. В Комакадемии наметили они съесть одного товарища. Чувствовали, что он какой-то не настоящий не наш, но никак не удавалось. В статьях его не было ошибок и биография чистая. И вдруг, разбирая архивы... О, находка! Наткнулись на старую брошюрку этого товарища, которую держал в руках сам Ильич, и на полях оставил своим почерком пометку «Как экономист — говно». «Ну, вы сами понимаете», — доверительно улыбается наш собеседник, «что после этого нам ничего не стоило расправиться с путанником и самозванцем. Выгнали и лишили ученого звания. Вагоны стучат. Уже все спят, кто лежа, кто сидя». Иногда по коридору пройдет конвойный солдат, зевая. Пропадает никем не записанный еще один эпизод из ленинской биографии. Примечание Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург. 2006 год. Человеческая жизнь со всех сторон ограничена уязвимостью. Мы вечно испытываем страх из-за отсутствия ресурсов и безопасности. Нравственность, то есть познание добра и зла, это способность выбирать модель адаптации, авторитарную, декадентскую или творческую, перед лицом явной или неявной угрозы смерти в концентрационном лагере и вне его. Расливаются в лагере те, кто уже и на воле раслевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле раслеваются, да отменней лагерников иногда.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 Художник Ивашов-Мусатов с горячностью доказывает то же. Примечание. Там же. Это разложение, тот самый поворот налево, приводит некоторых людей к разрушению, разложению, болезням, отчаянию и смерти, к принятию конца, когда разбиваются и исчезают последние надежда и остатки веры. Пленник, утративший веру в будущее, свое будущее, был обречен. Он терял духовную опору, позволял себе упасть и начинал умственно и физически разлагаться. Обычно надлом происходил совершенно неожиданно, но опытные узники знали его симптомы. Мы все боялись этого момента. Не за себя, что было бы бессмысленно, а за наших друзей. Все начиналось с того, что однажды утром заключенный отказывался одеться, умыться и выйти на плац. Ни мольбы, ни побои, ни угрозы уже не помогали. Он оставался в кровати и практически не шевелился, а если надлом был вызван болезнью, отказывался идти в лазарет или делать хоть что-то, чтобы облегчить свое состояние. Он просто сдавался, продолжал лежать в собственных испражнениях, и ничто его больше не беспокоило. Однажды я боучий увидел, как человек перестает бороться, утратив веру в будущее. Ф., наш старший по бараку, довольно известный композитор и либретист, однажды доверился мне. — Доктор, я хотел бы кое-что вам рассказать. Мне приснился странный сон. Чей-то голос спросил, что я хочу знать, и уверил, что на любой вопрос будет дан ответ. Как вы думаете, что меня интересовало больше всего? Я спросил, когда для меня закончится война. Понимаете, доктор, для меня. Когда мы, когда весь наш лагерь будет освобожден и страдания закончатся. Когда вам приснился этот сон? — спросил я. — В феврале сорок пятого, — ответил он. Дело было в начале марта. — Что же ответил голос? — тихо произнес я. Он воровато оглянулся и прошептал. — Тридцатого марта. Рассказывая об этом сне, он все еще был полон надежды и убежден, что голос сказал правду. Март заканчивался, но военные новости — доходившие до нашего лагеря, не внушали оптимизма. Вероятность освобождения таяла с каждым днем. 29-го числа Ф. внезапно заболел, у него поднялась температура. 30 марта, в день, когда пророчество посулило окончание его войны, он начал бредить и потерял сознание. 31 марта его не стало. Сказали, что он умер от ТИФа. Примечание. Виктор Франкл. Men's Search for Meaning – An Introduction to Logotherapy, New York, 1971 год. Другие узники, напротив, но ну, столь же объяснимо, предпочитали отождествлять себя с лагерными властями. Удостоившись такой чести, они вступали против тех, кто разделял их судьбу, таких же голодных, обездоленных, напуганных и изможденных. Преследование и порабощение других не представляет никакой трудности. На самом деле это неизбежное следствие порабощения и преследования самого себя. Франкл пишет. Отбор КАПО надзирателей был не из приятных. На этот пост назначались только самые жестокие заключенные, хотя были и счастливые исключения. Помимо смотра, который проводили эсэсовцы, среди них все время происходил своего рода естественный отбор. Обычно лишь те, кто после многолетних переходов из лагеря в лагерь теряли всякую совесть в борьбе за существование, были готовы использовать любые средства, чтобы спастись. Они предавали друзей, воровали и применяли грубую силу. Многим Капо в лагере жилось лучше, чем на свободе. Они жестоко избивали заключенных и зачастую свирепствовали больше, чем охранники-эсэсовцы. О том же говорит Солженицын. «Ты пал!» Ты наказан, ты вырван из жизни, но хочешь быть не на самом низу? Хочешь еще над кем-то выситься с винтовкой? Над братом своим? На, держи. А побежит, стреляй. Мы тебя даже товарищем будем звать. Мы тебе красноармейский паек. И гордится, и Холопский сжимает ложа, и стреляет, и строже еще, чем чисто вольные охранники». Как угадать, у властей тут действительно курослепая вера в социальную самодеятельность или ледяной презрительный расчет на самые низкие человеческие чувства? Примечание. Александр Солженицын, архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург, 2006 год. Большинство узников лагерей раньше были нормальными, хорошо адаптированными членами общества. Они отождествляли себя со структурой и успехами этой социальной группы, с ее представлениями о настоящем и идеальном будущем, с общепринятыми средствами достижения поставленных целей. Несправедливое лишение свободы означало потерю статуса, привычные нормы морали начинали внушать сильный страх. Это, как ничто другое, демонстрировало явную патологию государства, созданного в теории для защиты именно от таких лишений и тревог. Возникшая аномалия была достаточно мощной, чтобы подорвать веру в прежние убеждения, показать неполноценность или даже негодность предыдущего положения, способствовавшего лишь тревоге, депрессии, разложению и часто реализуемому желанию смерти. Как можно противостоять такой угрозе? Сознательное, рациональное отрицание очевидной несправедливости – позволяет снова влиться в общество ценой существенного внутреннего ущерба и потери себя. Ложь приносит в жертву группе личный опыт, индивидуальные возможности и божественное откровение. Совершается грех против Святого Духа. Неизбежными результатами такого подношения становятся Фанатичное следование букве закона. Прощай, блаженный край, привет тебе, зловещий мир, привет, гиена запредельная, прими хозяина, чей дух не устрашат ни время, ни пространство. Верность лжи. Прощай, раскаянье, прощай добро, отныне зло, моим ты благом стань. С царем небес благодаря тебе я разделяю власть, а может быть, я больше половины захвачу его владений. на возданный мир и человек узнают это вскоре. Лицо врага, пока он говорил, отображая смену бурных чувств, бледнело трижды. Зависть, ярый гнев, отчаяние, притворные черты, им принятой личины исказив, лжеца разоплачили б, когда б его увидеть мог сторонний глаз. Небесных духов, чистое чело, разнузданные страсти не мрачат. Враг этот знал, он обуздал себя, спокойным притворившись в тот же миг. Он самым первым был, искусник лжи, кто показным святошеством прикрыл чреватую отмщением ненасытным пучину злобы. Примечание. Джон Мильтон. Потерянный рай. Москва. 2009 год. Жестокость и обман. Но что ж во мне замолкли гнев и ярость? Я не ребенок, чтоб с мольбой презренной покаяться в содеянном мной зле. Нет, в десять тысяч раз еще похуже я бы лишь дайте волю мне, но если я хоть раз свершил добро, от всей души раскаиваюсь в этом. Примечание. Уильям Шекспир. Полное собрание сочинений в восьми томах. Том 2. Москва, 1957 год. Ненависть к добру. Чем больше вижу я вокруг веселья, тем больней меня казнят противоречие моей души, терзаемой разладом ненавистным. Все доброе мне яд, но в небесах я маялся бы горше, не хочу ни там, ни на земле ничем иным, лишь самодержцем быть, поработив царя небес. Не ожидаю здесь смягченья мук, стремлюсь других привлечь к себе, дабы они мою судьбу делили, Даже если б довелось за это мне страдать еще больней, лишь в разрушении мой тревожный дух утех учерпает. Примечание. Джон Мильтон. Потерянный рай. Москва. 2009 год. Люди эмоционально привязаны к тем, с кем они себя ассоциируют. Сочувствие жертве означает неспособность совершить злодеяние. Напротив, отождествление с тиранией означает временное и легкое избавление от болезненного внутри и вне психологического нравственного конфликта. Требуется лишь закрыть глаза на несправедливость, совершаемую по отношению к собственной личности, и исказить имеющийся опыт. Эта ложь уничтожает эмпатию к другим заключенным, ко всем людям и к самому себе. Никто меня не любит умрун не пожалеет ни один. И в ком бы мог я встретить жалость, если во мне самом нет жалости к себе? Примечание. Уильям Шекспир. Полное собрание сочинений в восьми томах. Том 1. Москва, 1957 год. Жертва, объединяющаяся с преследователем ради собственной безопасности, тоже становится преследователем, теряет способность к дальнейшей адаптации и духовному росту,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 Ведь перед партией они ни в чем не были виноваты, перед партией ни в чем. Настолько это было болезненно для них, что среди них считалось запретным, не нетоварищеским задать вопрос «За что тебя посадили?». Единственное такое щепетильное арестантское поколение, мы-то, в 1945-м язык вывали, как анекдот первому встречному, и на всю камеру рассказывали о своих посадках. Это вот какие были люди». У Ольги Слеозбек уже арестовали мужа и пришли делать обыск и брать ее самою. 4 часа шел обыск. И эти четыре часа она приводила в порядок протоколы съезда стахановцев щетинно-щеточной промышленности, где она была секретарем за день до того. Неготовность протоколов больше беспокоила ее, чем оставляемые навсегда дети».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 Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме. Любой ортодокс и сейчас подтвердит, что правильно поступила Цветкова. Их и сегодня не убедить, что вот это и есть совращение малых сил, что мать совратила дочь и повредила ее душу. Это вот какие были люди. Е.Т. давала искренние показания на мужа, лишь бы помочь партии. О, как можно было бы их пожалеть, если бы хоть сейчас они поняли свою тогдашнюю жалкость. Всю главу эту можно было бы писать иначе, если бы хоть сегодня они расстались со своими тогдашними взглядами. Но сбылось по мечте Марии Даниэлян. Если когда-нибудь выйду отсюда, буду жить, как будто ничего не произошло. Верность? А по-нашему хоть кол на голове тиши. Эти адепты теории развития — Увидели верность в развитию в отказе от всякого собственного развития. Как говорит Николай Адамич Виленчик, просидевший 17 лет, «Мы верили партии, и мы не ошиблись». Верность или колтиши. Нет, не для показа, не из лицемерия спорили они в камерах, защищая все действия власти. Идеологические споры были нужны им, чтобы удержаться в сознании правоты, иначе ведь и до сумасшествия недалеко. Примечания. Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург. 2006 год. Доказательства невыносимые, тем хуже для доказательств. Герой-спаситель — это метафорическое или повествовательное описание шаблона, по которому принимается существование аномальной информации, усваивается ее значение и включается в наследие культуры. Дьявол, олицетворение зла, есть воплощение в действии, образе и слове, склонности отрицать, а не принимать, которое сознательно тормозит развитие жизни и прекращает революционную адаптацию духа. Только скажите, а камушки? Камушки кто на стену клал, а? Твердолобые, вы ли? Примечание. Там же. Идеология – это фиксированная картина мира, а не эмпирическое описание, хотя их постоянно путают. Это портрет значимости смысла, мифологически обоснованное толкование действительности и идеального будущего с точки зрения эмоций. Идеология – это статичное изображение бесконечно сложной и постоянно изменяющейся окружающей среды. Она ограничивает хаос, который приносит оживительную надежду бессмысленным, мертвым порядком и отрицает свободу действий, воображения и мыслей. Запрещенное поведение – это недоступный потенциал и невозможность совершенствоваться, теоретическая возможность, лишенная жизни, постоянно забаррикадированный путь к приспособлению. Запрещенное еретическое воображение и мысли – Это отказ от возможности преобразования, которое является предпосылкой успешной адаптации к трагическим условиям существования. Отрицание уникальности поступков, фантазии и мышления — это отказ от героической, лучшей части своего «я», индивидуальности, способной добровольно противостоять тяготам бытия. Все это неумолимо ведет к так называемой «демонической одержимости», невротическому страданию, жестокости к людям — И мстительному желанию уничтожить все живое. Идеология резко ограничивает потенциал человека. Адаптация, предпринимаемая в чрезвычайно узкой сфере деятельности, неизбежно оказывается недостаточной и причиняет страдания, поскольку лишь связь с высшими силами поддерживает вкус к жизни. Заявление всё должно быть только так, а не иначе, опровергается человеческим поведением, которое постоянно выходит за рамки представлений Следовательно, исключения из правил попадают под запрет, или вера в идеологию исчезнет, и снова появится невыносимый хаос. Цепь рассуждений такова. Аномалия означает разложение, разложение несет ужас, то, что пугает, представляет собой зло, а значит, аномалия есть зло. Однако это неправда. Необычная информация обновляется, когда её правильно воспринимают. Зло же есть процесс отрицания и отвержения значимости аномалии, то есть самой истины, неизбежно превращающий жизнь в ад. Рок обрек его на казнь горчайшую, на скорбь о невозвратном счастье и на мысли о вечных муках. Он теперь обвел угрюмыми зеницами вокруг. Таились в нем и ненависть, и страх, и гордость, и безмерная тоска. Мгновенно, что лишь ангелом давно, он оглядел пустынную страну, тюрьму, где, как в печи, пылал огонь, но не светил и, видимо, тьмой вернее был, мерцавший лишь затем, дабы явить глазам кромешный мрак. Юдоль печали, царство горя, край, где мира и покоя нет, куда до дежды близкой всем заказан путь, где муки без конца и лютый жар клокочущих неистощимых струй текучий серы, Вот какой затвор здесь уготовал вечный судья мятежникам средь совершенной тьмы и втрое дальше от лучей небес и Господа, чем самый дальний полюс от центра мироздания отстоит. Примечание. Джон Мильтон. Потерянный рай. Москва, 2009 год. «Любое событие, как таковое, не является злом. Это просто ужасная действительность». Именно отношение к нему является нравственным или безнравственным. Не существует фактов, которые являются злом, хотя есть факты, свидетельствующие о зле. Зло – это управляемое человеком отрицание неприемлемого факта. Запрет невыносимых представлений превращает консервативное стремление к сохранению в авторитарную тенденцию к разрушению, а либеральную жажду преобразований – в декадентскую страсть к опровержению. Называя злом невыносимое происшествие, а не стремление отгородиться от него, мы невольно уравниваем добро со статичным результатом героических действий, а не динамичным проявлением героизма. Отрицание неугодного факта и обвинение посланника всего лишь оправдывает жестокие репрессии, скрывая упадок и тиранию под маской нравственности. Любое подавление, любая ложь, создает в сознании человека хранилище отвергнутого опыта и тревожных истин. В нем пробуждается дракон хаоса, готовый в любой момент поглотить содрогающуюся и лживую душу. Насильственное вытеснение ограничивает потенциал действий и представлений, ослабляет собирательный образ личности и постоянно увеличивает вероятность дальнейшего запрета нежелательного исследования. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 12. Отрицание аномального опыта исключает возможность роста и достигает кульминации формирования личности, которая не в состоянии вынести столкновение с трагическими обстоятельствами и последующие страдания, и потому испытывает желание уничтожать жизнь. Вытеснение и сознание факта истины обеспечивает деградацию человека и преобразование субъективного опыта в бесконечное бессмысленное бесплодие и страдание, а его смиренное принятие, скрытое мужество является необходимым условием для перемен. Миф предлагает наглядную схему для формирования такого принятия, для развития способности постоянно приспосабливаться к новым ситуациям, через поощрение отождествления с героем, чей образ всегда присутствует в нравственных устоях, обрядах и повествовании. История героя – это символическое изображение человека, который выбирает третий путь при столкновении с событиями, подрывающими личную или социальную стабильность. Он пересматривает внутренние убеждения в качестве добровольной альтернативы принятию тирании или декаданса. Неспособность к отождествлению с ним, отказ от героического, означает постоянное ограничение действий и фантазии, порождает ненависть, жестокость, отвращение к слабым и обеспечивает принятие лжи, как основной и, возможно, наиболее популярной стратегии приспособления. Это неизбежно превращает жизнь человека в ад на земле, в бесконечную, невыносимую душевную боль и коллективное страдание. Всемогущий Бог, разгневанный, стремглав, не зверг строптивцев, объятых пламенем в бездонный мрак, на муки в адамантовых цепях и в вечном наказующем огне. Примечание. Джон Мильтон. Потерянный рай. Москва, 2009 год. понятие о нравственности и безнравственности зависят от социального уклада, от иерархической значимости, принятой в обществе. Некоторые виды поведения, плоды воображения и мысли считаются добром или злом в зависимости от того, насколько они полезны для достижения определенной цели. Любой поступок или помысел, который противоречит привычным стремлениям, считается глупым или, еще хуже, враждебным. Это означает, что если группа или ее отдельный представитель не желают, так сказать, жить в свете, истина и мудрость неизбежно становятся чуждыми и отвратительными. То, что полезно и необходимо с точки зрения высшей морали, может выглядеть и считаться совершенно ненужным и неразумным для удовлетворения низменных стремлений. Таким образом, люди, которые не видят пользы нравственности или не признают ее, вполне могут считать, что высокодуховный человек или его качество заражен драконом хаоса. Обесценивание того, что с революционной точки зрения является самым лучшим, обрекает их самих и тех, на кого они могут повлиять, на бесконечные страдания и слабость. Ограниченные узкие цели – порождают искореженную, мелкую, недоразвитую личность, которая отбрасывает все лучшее в область неизвестного и рассматривает свои истинные таланты и достоинства как угрожающие и разочаровывающие препятствия для воплощения амбиций. Такие люди считают жизнь слишком тяжким бременем и выбирают негодование и ненависть в качестве достойной альтернативы. Переосмысление пути, напротив, означает переоценку поведения, представлений и привычных утверждений во имя нового общего порядка. Но это также означает возвращение к устрашающему хаосу. Добровольный пересмотр целей и идеалов при соприкосновении с аномалией может возродить скрытые знания, потенциал, фантазии и мысли. В этом случае героическое поведение будет считаться образцом мужества и любви, необходимым для достижения высокой цели. Оно запустит процессы повторного пробуждения и последующего развития до сих пор подавляемых и зачахших возможностей, которые считались патологическими. Великие эпохи нашей жизни наступают тогда, когда у нас является мужество переименовать наше злое в наше лучшее. Примечание. Фридрих Ницше «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего. Москва, 2017 год». Это не значит, что все побуждения, явления и поступки одинаково полезны в любой ситуации. Скорее, наша спонтанная самооценка, которая зачастую имеет произвольную культурную основу, подсказывает, что мы готовы считать добром или злом здесь и сейчас. Например, самоотверженная жертва домашнего насилия, готовая исполнить любое требование деспотичного мужа, считает, что она не способна дать отпор, ведь агрессия для нее этически неприемлема. Это зловещая обитель дракона хаоса, аморальное запретное чувство. Несчастная женщина останется жалким половичком, если не научиться кусаться, пока не откажется от неуместной заботы и преданности, что также не приносит пользы ее мужа, усиливая его скрытые склонности к фашизму, и не улучшает общество, частью которого является ее брак. Неспособность рассердиться, которая на самом деле является отрицанием внутренней ценности, устраняет необходимые ограничения для неприемлемого и социально опасного властного поведения мужа. Таким образом, Именно неподобающее желание зачастую помогает нам преодолеть застой. Это не означает, что нужно воскресить в памяти плохо продуманную неудачную стратегию поведения. Напротив, следует включить то, что еще явно не выражено или даже не осмыслено в структуру гармоничных личных и социальных отношений. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего».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 «Не то же ли делают и мытари, если вы приветствуете только братьев ваших? Что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 43 по 48. Принятие определенной социально обусловленной концепции тройственной структуры пути — позволяет предварительно понять смысл происходящих событий, объектов, ситуаций и процессов. Природа цели, которые в идеале посвящены действиям и мысли, определяет, какие формы поведения и продукты воображения считаются приемлемыми, и потому их следует развивать, а какие запрещены, и потому их нужно подавлять и угнетать. Если в процессе развития личности или общества высшие идеалы остаются недоразвитыми, незрелыми, плохо осмысленными или искаженными, то спасительные модели поведения и восприятия, необходимые для освобождения от невыносимого бремени трагического самосознания, будут вытеснены внутри психической и социальной патологии. Если человек стремится в первую очередь к материальной безопасности или всеобщему признанию, а не к мифической любви к Богу и ближнему, уважение к истине тает, и полная адаптация становится невозможной. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим?»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 Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись. Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 17 по 26. Высшая ценность, на которую направлено усилие, определяет, что следует превознести, а что подчинить в ходе жизни человека и общества. Если в приоритете оказывается безопасность или власть, то все остальное становится предметом философии целесообразности. В долгосрочной перспективе это приводит к развитию бескомпромиссной слабой личности, общественной среды или внутренним противоречиям и социальному хаосу. Иисус сказал, у человека были гости, и когда он приготовил ужин, он послал своего раба, чтобы он пригласил гостей. Он пошел к первому, он сказал ему «Мой господин приглашает тебя». Он сказал, «У меня деньги для торговцев, они придут ко мне вечером, я пойду и дам им распоряжение. Я отказываюсь от ужина». Он пошел к другому. Он сказал ему, «Мой господин пригласил тебя». Он сказал ему, «Я купил дом, и меня просят днем. У меня не будет времени». Он пошел к другому. Он сказал ему, «Мой господин приглашает тебя». Он сказал ему, «Мой друг будет праздновать свадьбу, и я буду устраивать ужин, я не смогу прийти». «Я отказываюсь от ужина». Он пошел к другому, он сказал ему, «Мой господин приглашает тебя». Он сказал ему, «Я купил деревню, я пойду собирать доход, я не смогу прийти. Я отказываюсь». Раб пришел, он сказал своему господину, «Те, кого ты пригласил на ужин, отказались». Господин сказал своему рабу, «Пойди на дороге, кого найдешь, приведи их, чтобы они поужинали. Покупатели и торговцы не войдут в места моего отца». Примечания. Апокрифы древних христиан. Исследования, тексты, комментарии. Москва, 1989 год. Человек, который верит в то, чем он владеет, а не в то, что он отстаивает, не сможет пожертвовать собственностью ради спасения души. Когда возрождение хаоса и неопределенности заставит сделать выбор, он обязательно предпочтет то, что он накопил, а не то, кем он мог бы быть. Это решение ослабит его личность, отнимет способность справляться с тяжким бременем собственного сознания, обратит к лжи, и он начнет страдать от страшной болезни, которая приведет к патологическому состоянию общества. Если со стремлением человека не снять губительных ограничений, если высшим идеалом останется, например, чувственное удовольствие, социальное признание, власть или материальная безопасность, то восприятие действий и помыслов, противоречащих этим целям, будет сильно искажено. Сознание, порабощенное презренным хозяином, будет считать благие порывы злом. Они не расцветут, а зачахнут, закостенеют и в нужную минуту не смогут спастись. Отсутствие развития и связанное с ним болезненное состояние уменьшают гибкость и умение приспосабливаться к привратностям судьбы. Из-за них любой вызов, который бросает жизнь, кажется катастрофой и сулит бесконечные страдания, разочарование и безнадежное, бессмысленное, жалкое существование. Миф о пути рассказывает об изгнании из рая, трагичности бытия и последующем искуплении, в котором отчаянно нуждается простак, то есть истинный человек. Отождествлять себя с группой значит отрицать простодушие и потому потерять всякую надежду.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 На словах и фантазиях мы создаем модель самих себя, но она плохо согласуется с реальными возможностями процедурной памяти, воображения и мышления. Такое отсутствие единства и умышленное невнимание к истине означает, что существует набор потенциальных действий, образов и мыслей, которые являются аномальными, то есть противоречат идеальному поведению. Я не мог этого сделать, допущением, я не мог этого представить, или верному пониманию, я не мог так думать. Патологическое использование этой модели, подмена действительности ущербной теории воплощенной фантазии, ограничивает приспособление к неожиданным ситуациям и происходящим переменам. И уделом человека становится безграничное, постоянно растущее страдание. В аду я буду, А я сам. На дне сей пропасти иная ждет меня, зияя глубочайшей глубиной, грозя пожрать. Ад, по сравнению с ней, и все застенки ада небесами, мне кажутся. Примечание. Джон Мильтон. Потерянный рай. Москва, 2009 год. Дьявол, традиционное воплощение зла, отказывается признавать несовершенство. Он не в силах произнести «Мои действия и представления были ошибкой», В качестве расплаты за гордыню его ждут вечные муки. Он отказывается от покаяния, исповеди и примирения, навсегда оставаясь духом, который отрицает и отвергает. Смирись же, наконец! Уже ли места нет в твоей душе раскаянию, а милость невозможна? Увы, покорность — вот единый путь, а этого мне гордость не велит. Произнеси и стыд перед лицом соратников, оставшихся в аду, которых соблазнил я, обещав отнюдь не покориться, покорить всемощного. О горе мне! Они не знают, сколь я каюсь в похвальбе, кичливые, что за пытки я терплю на троне адском княжеский почет приемле. Чем я выше вознесён короною и скипетром, падение мое тем глубже. Я превосхожу других лишь только мукой без границ. Вот все утехи честолюбья. Пусть я даже покорюсь и обрету прощенье и высокий прежний чин, с величием бы ко мне вернулись вновь из замысла великие. От клятв смирения показнов очень скоро отрекся б я, присягу объявив исторгнутой под пытками. Вовек не будет мира истинного там, где нанесла смертельная вражда ранения столь глубокие. Меня вторично бы к разгрому привело горчайшему, к падению в глубину страшнейшую, Я дорогой ценой купил бы перемирье, уплатив двойным страданием за краткий миг. О том палач мой сводом посему далек от мысли мир не даровать, настолько же, насколько я далек от унизительной мольбы о мире. Итак, надежды нет. Примечание. Джон Мильтон. Потерянный рай. Москва, 2009 год. Такой отказ... Неспособность признать неправоту и необходимость что-то изменить убивает надежду и обрекает на существование в адской бездне. Тот, кто отрицает действительность, отворачивается от Бога смысла и истины. Такая жизнь есть страдание без искупления и по определению недостойно ничего, кроме уничтожения. Нортроп Фрай пишет. Описываемый образ жизни начинается с покаяния, которое предполагает нравственное ограничение разнообразия, прекратите делать все, что хочется. Однако в первую очередь это слово означает изменение мировоззрения или духовное перерождение, расширенное представление о разных аспектах жизни. Такое видение, помимо прочего, отделяет человека от первичного сообщества и призывает его к другому. Иоанн Креститель призывает евреев сотворить достойный плод покаяния и далее говорит, что их социальная принадлежность, происхождение от Авраама не имеет значения для спасения души. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 8. Диалектика покаяния и грехопадения раскалывает мир на царство подлинной идентичности обители Иисуса Христа и преисподнюю, представления, которые сводятся в Ветхом Завете к могиле и смерти. Это ад но это также и мир полный страданий и мучений, которые мы продолжаем создавать для себя на протяжении всей истории человечества. Примечание. Нортроп Фрай. The Great Code. The Bible and Literature. Лондон, 1982 год. Акт покаяния представляет собой истинную адаптацию. Это признание ошибки, основанное на вере в способность вытерпеть такое признание и его последствия, медленное разложение и подчинение ненавистной осаде противоположностей, а также део консиденте, подчинение Богу, восстановление внутренней и коллективной целостности. И если только ты однажды отказался от этой цели, выжить любой ценой, и пошел, куда идут спокойные и простые, удивительно начинает преображать неволя твой прежний характер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 Перед государством и его законами тебе раскаивается не в чем, но перед совестью своей, но перед отдельными, другими людьми. Примечание. Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург. 2006 год. Отказ от покаяния означает неизбежное смешение земли с адом, Его сознательное совершение, напротив, способствует характерному преобразованию личности, действия, воображения и мысли. Франкл пишет. Узники концлагерей помнят людей, которые ходили по баракам, утешая других и отдавая последний кусок хлеба. Их было немного, но это достаточное доказательство того, что можно отнять все, кроме последней из человеческих свобод, в любых обстоятельствах выбирать как относиться к жизни и идти своим путем. Выбор есть всегда. Каждый день и час предоставляет возможность принять решение и подчиниться или воспротивиться тем силам, которые угрожают растоптать личность и лишить человека внутренней свободы. Он определяет, станешь ли ты игрушкой обстоятельств, откажешься ли от собственного достоинства, чтобы перевоплотиться в типичного заключенного. Примечание. Виктор Франкл.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 Он отказался от предложенного, как почвоведу, бригадирство С усердием же полол и косил. Да еще глупей. В экибастузе на каменном карьере он отказался быть учетчиком, лишь по той причине, что пришлось бы для работяг приписывать тухту, за которую потом, очнувшись, будет расплачиваться, да еще будет ли, вечно пьяный вольный десятник. И пошел ломать камень. Чудовищная, неестественная его честность была такова, что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 только бы не искривиться душой. И не искривился ничуть. Я этому свидетель. Больше того, по удивительному влиянию светлого непорочного духа человека на его тело, теперь в такое влияние совсем не верят, не понимают, организм уже не молодого, близ 50 лет Григория Ивановича, в лагере укреплялся. У него совсем исчез прежний суставной ревматизм, а после перенесенного тиф он стал особенно здоров. Зимой ходил в бумажных мешках, проделывая в них дырки для головы и рук, и не простужался. примечание Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург. 2006 год. Добровольное участие в переоценке добра и зла, вытекающее из признания неполноценности личности и страдания, эквивалентно отождествлению с гором и, или процессом перерождения, возвышающимся над моральными устоями прошлого. Способность переоценивать нравственные убеждения означает принятие героя, который порождает и обновляет мир, выступает посредником между порядком и хаосом. В этом образе действительно есть место для всех особенностей личности, поскольку требования, предъявляемые к человеку, желающему уподобиться спасителю, настолько высоки, что каждое его качество должно проявиться, получить искупление и вписаться в существующую иерархию значимости. Таким образом, переоценка добра и зла позволяет творчески воссоединить те аспекты личности и их вторичные представления о воображении и мысли, которые ранее подавлялись незрелыми представлениями о нравственности, в том числе о принадлежности к группе, как высшей ступени этических достижений. Отворачиваясь от аномалии, мы определяем ее как нечто изначально слишком страшное, чтобы к ней приблизиться, с ней соприкоснуться или изучить ее. Избегая столкновения с каким-то предметом или явлением, мы навешиваем на него некий ярлык и в более общем смысле даем характеристику самим себе. Мы говорим «это слишком ужасно», то есть «слишком ужасно для нас». Выполнение задачи зависит от способностей того, кому она встретилась по пути. Таким образом, поворачивая назад, мы сознательно препятствуем процессу адаптации, поскольку ничего нового не может произойти, если избегать необычных ситуаций или подавлять непривычные порывы. столкновение с аномалией, напротив, характеризует происходящие события как терпимые и одновременно определяют человека как личность, способную терпеть. Принятие такой позиции дает возможность дальнейшего роста, поскольку именно в контакте с неизвестным рождается новое знание. Вера в себя и благожелательность мира придает человеку мужество, чтобы рискнуть всем в погоне за смыслом. Если вместо стремления к предсказуемости высшей целью станет развитие личности, способной добровольно противостоять хаосу, то неизвестное, которое никогда полностью не исчезнет,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 С тех пор я понял ложь всех революций истории. Они уничтожают только современных им носителей зла, а не разбирая в попыхах и носителей добра. Само же зло еще увеличенным берут себе в наследство. К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс. Он убивал самую злую идею. Очень мало зараженных ею людей. Конечно, не Сталина здесь заслуга.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 1918-1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург, 2006 год.